Вспомнил о мире духов Виктора Мабаши и мельком задался вопросом, нет ли у шведских полицейских какого-нибудь духо-хранителя, который оберегает их, когда они намерены нарушить закон. Ключ висел на своем месте, в шкафу с документами. Секунду Воландер смотрел на машину, которая превращала фотографии и строчки заполненных заявлений в настоящий паспорт, потом натянул резиновые перчатки и приступил к делу. Через некоторое время ему почудились шаги, он спрятался за машиной и погасил фонарик, а когда шаги стихли, продолжил работу. Рубашка на спине взмокла от пота. Ну вот, наконец, готовый паспорт был у него в руках. Он выключил машину, повесил ключ на место в шкафу и запер дверь. Рано или поздно проверка обнаружит недостачу паспортного бланка. Учитывая регистрационные номера, это произойдет, скорее всего, уже завтра, что для Бьорка чревато большими неприятностями. Но Валандра никто не заподозрит. Уже в кабинете, устало рухнув на стул, он сообразил, что забыл поставить печать. Беззвучно выругался и в сердцах швырнул паспорт на стол. В тот же миг дверь отворилась, пошел Мартинсон, Видев Валандера, он вздрогнул от неожиданности. — Ой, извини, я думал, тебя нет. Хотел посмотреть, не здесь ли я оставил шапку. — Шапку? В середине мая, кажется, я заболеваю. Сказал Мартинсон, шапка была при мне, когда мы тут сидели вчера. Валандрон, напрочь забыл. Была ли у Мартинсона шапка, когда накануне со Светбергом сидели здесь, обсуждая последние события в расследовании, пока что безрезультатные розыски Коноваленко? Погляди на полу под столом, Мартинсон нагнулся, он быстро снул паспорт в карман. — Нету, — сказал Мартинсон. — Вечно я теряю шапки. — Спроси у уборщицы, — посоветовал Валлендер. Мартинсон шагнул было к двери, но опять остановился. «Помнишь?» — Петра Хансена спросил он. «Как же могу его забыть?» Светберг звонил ему на днях, уточнял кое-какие детали из протокола допроса и ненароком упомянула о из твоей квартиры. Воры обычно знают друг друга. Вот Светберг и решил, попытка не пытка. Сегодня Петр Хансен позвонил и сказал, что, кажется, знает, кто это сделал. Вот черт!» — воскликнул Валандер. — Так может, он устроит, чтобы мне вернули пластинки и кассеты с записями? А уж на аппаратуру можно наплевать. — Потолкуй завтра со Светбергом, — сказал Мартинсон, — и не засиживайся так долго. — Я как раз собирался уходить. Валандер встал. Мартинсон, уже стоя в дверях, обернулся. — Думаешь, мы его возьмем? — Конечно. — Конечно, возьмем. Коновальник от нас не уйдет, — я вот все думаю, в стране ли он. Мы сходим от того, что он здесь. А этот африканец без пальца. коноваленко наверняка даст нам объяснение. Мартинсон нерешительно кивнул. Да, вот еще что, сказал он, завтра хоронит Луизу Окерблум. Валандер посмотрел на него, но ничего не сказал. Пухорны были назначены на среду. В два часа дня. До последней минуты Валандер сомневался, стоит ли ему идти туда. Никакие близкие узы не связывали его с семейством Окерблум. О а женщине, которую будут хранить, он узнал, когда она была уже мертва.